Глава двадцать шестая Народ волновался, причем не только на левом берегу. Что было бы понятно и логично, неприятно, но не более того, возмущались и на правом, не королевской властью. Все-таки клятвы опасались. Та не давала даже помыслить о святотатстве без колик в животе. Но приближенными короля маги вполне имели право быть недовольны. О, как же они были недовольны. Приёмную короля завалили письмами с жалобами. Почему-то до появления этих проклятых пасквилей никто не обращал внимания на некоторые перегибы с налогами или мздоимства чиновников. А теперь все как с цепи сорвались. Проклятые листки рассыпали по улицам пачками, просовывали в щели для писем, подкладывали под двери, клеили на витрины. Нескольких таких активистов поймали Но вынуждены были отпустить. Мальчишки понятия не имели, откуда взялись пасквили. Им выдали по целому шиллингу и по стопке листов, наказав распределить по самым видным местам. Они и старались. Деньги отобрали, мальцам выдали по шее, но лучше от этого не стало. Маккулатура и Дорсет практически завалила. У девчонки хватало наглости прямо подписаться принцесса, хоть и с пометкой левая Всё равно, всем было ясно, что родная дочь короля восстала против него. Анна Ирин с этим своим соревнованием опозорила его с другой стороны. Если бы не клятва, над ним бы уже откровенно хохотали. Так больше продолжаться не может. Того и гляди, очередное покушение увенчается успехом, и на трон сядет увечная паршивка. Не бывать этому. Наирин, наивная дурочка, и не понимает, что сестра водит её за нас, к которого нужно срочно устранить. И у него есть отличный план. Раз уж даже гормоны с ней не справились, обоих, что старшего, что младшего, до сих пор не нашли, что порядком расстроило его планы, значит, нужно действовать радикально. Короным в конце концов или хвост собачий, ластер расхаживал по кабинету Ожидая, когда же к нему явится вызванный ещё утром капитан Саливан. Он казался идеальным исполнителем королевского плана. Как маг, он принёс присягу, потому не сможет сопротивляться прямому приказу, а поскольку магии в нём больше нет, то и откат маловероятен. Впрочем, если его и прекончит клятва, значит, так тому и быть. Невелика потеря. Бродер Рик Саливан ожидает приёма, ваше величество. С поклоном доложил секретарь. "Проси", нетерпеливо махнул рукой король, поспешно усаживаясь в кресло. Ни к чему подданным видеть, как власть нервничает. Капитан полиции вошёл, чеканя шаг и держа спину прямой как палка. Отдал честь и застыл, глядя в стену где-то над головой короля. Пару минут прошло в молчании. Ластер изучал жениха дочери, а тот пялился на нежные персиковые обои. Дизайн интерьера выбирала Анора. Ты, значит, тот самый Салливан, жених Катраоны. Бродерик едва заметно вздрогнул. Не ожидал, что королю известны ваши грязные секретики? А зря. Ластер удовлетворенно усмехнулся. «Так точно, ваше величество», — отрапортовал капитан. «Что же ты ее не остановил вовремя?» Он с притворным сочувствием покачал головой. «Теперь ничего не поделаешь?» Придётся переходить к радикальным мерам. А я ведь так надеялся их избежать, и глядя в наивные глаза мальчишки, процедил: "Девка сорвалась, убей её. Дождись, когда вы останетесь наедине, и Иван Зив в грудь Катраоны нож". Бродерик не мог поверить своим ушам. После всех тех положительных изменений, что принесла Дорсету, да и всему району его дочь, когда простой народ готов носить левую принцессу на руках, король готов её убить, только потому, что уважают и слушают её больше, чем его. Она же наследница. Передать ей трон и всё. Король покраснел от злости. Похоже, последнюю мысль Бродорик неосмотрительно ляпнул вслух. Она не наследница, она глупая, заигравшаяся девчонка, безмозглая, как всё женское племя. Эта дурочка думает, что если дать народу денег и еды вдоволь, он её больше любить будет. Как бы не так. Народу нужен железный кулак и страх, чтобы даже не думали трепыхаться. Не будет её, не будет и брожения ума среди людей. Слышала я уже эти шепотки. мол, с ней будет лучше, она полезные вещи придумывает. С издёвкой передразнив кого-то из придворных, монарх презрительно фыркнул. Не бывать бабе на троне. И со всей силы треснул кулаком по столу. Тот хрустнул, но устоял. Бродерик вдрогнул. Как он раньше не замечал, до какой степени король ненавидит женщин. И наделил ведь все едины его сразу двумя дочерми, словно издеваясь. А если я откажусь? тихо спросил капитан. Король нехорошо усмехнулся. Ты хочешь, чтобы я приказал это сделать твоему отцу или брату? Бродерик помотал головой. Такой судьбы он не желал ни Дэвиду, ни отцу. Он возненавидит их. Они не простят себе предательства, и в итоге вся семья покатится в преисподнюю обоюдной вражды. Лучше он сам Тем более, у него тоже есть план. Новости о том, что Бродерика вызывают во дворец, застала нас у него в мансарде, так что я решила просто дождаться его, не бегая туда-сюда по городу. Он вернулся поздно. Я даже волноваться начала. А ну как оставят его там, в подземельях? Вы царапавый потом. Что с тобой? На тебе лица нет. Я подошла, осторожно провела пальцем по небритой колючей щеке. Вместо ответа Бродерик достал откуда-то из-за спины нож. Я даже не отступила. Если он захочет ударить, увернуться я не успею всё равно. За этим тебя позвал король. Я даже в мыслях не могла назвать его отцом. Я-то думала, что хуже сумасшедшего гения лекаря, мне никто не попадётся. А нет, мой собственный биологический папаша решил, что я угроза трону и его положению, а ещё тлетворно влияю на другую, нормальную дочь, и решил вопрос радикально. Мила бродди молчике внул. На скуластом худом лице играли желваки. Ты теперь маг, он в курсе? Ударишь тебя убьёт откатом, не ударишь, клятва заставит. Есть третий выход. Он перекинул нож так, что он лёг в ладонь остриём, рукояткой ко мне. Убей меня, только быстро, пока клятва не начала действовать. Я шумно вдохнула. Кажется, всё это время я задерживала дыхание, ожидая решения жениха, и его выбор меня поразил. Взяв с его ладони нож, Я небрежно отбросила его в сторону и обняла мужчину под сюртуком за пояс, прижавшись к груди броди щекой. Под тонкой батистовой рубашкой заполошно бился пульс. Логика у короля хромает напрочь. Или он так одурел от безнаказанности и вседозволенности, что не задумался об одном простом нюансе. Если бродерик не маг, то сила внушения от клятвы уже не подействует, как и на любого простолюдина. А если он снова маг, то откат его убьёт за одно намерение ударить принцессу. Только почему Бродерик не реагирует? Я же вернула ему магию. Его должно кричить от желания вонзить в меня кинжал. Неужели моя теория, даже не до конца обдуманная, просто пойманная за хвост, верна? Мне приказали убить тебя этим ножом. Почему я не бегу, сломя голову его подбирать? растерянно пробрамотал Броди, машинально обнимая меня за плечи. Я немного истерично хихикнула. Теперь и он мысли читать начал. Потому что мой отец потерял привязку к клятве. Она держится на честном слове только потому, что сестра ещё не успела нагадить народу. А я сначала бездействовала, а потом принялась помогать. Если нас убрать, клятва исчезнет вообще. Присяга больше не включает в себя короля и королеву. Но как ты могла быть в этом уверена? Бродил попытался заглянуть мне в лицо, но заплаканная я, страшная, поэтому только сильнее уткнулась в его грудь и стиснула пальцами ткань на спине. Король уже давно никому не приказывал, но у тебя так клятва действует. Сама рассказывала. Откуда ты знала, что его команда не сработает? А я не была уверена. всхлипнула я ему в рубашку. Надеялась, что права я и не всё в этом мире жаждет мне нагадить, а иногда мироздание принимает и мою сторону. Как видишь, иногда надеяться не вредно. Нам надо уехать, прошептал бродирик мне в волосы. Поедем в Прованс. Ты откроешь там свои спа и клубы, а я буду тебе помогать. Я поматала головой. С ума сошёл. Куда мы поедем? А люди, которые мне доверились, а сестра Твоя сестра взрослый человек и наследница трона, отрезал Броди. Он, похоже, всё для себя уже решил и за меня тоже чемоданы собрал. Ей пора брать судьбу в собственные руки. Наконец оторвавшись от его рубашки, я подняла голову и взглянула жениху в лицо. У неё нет реальной власти, она привыкла подчиняться отцу. Я уже не говорю про то, что у неё нет и половины моих знаний и знакомств. Из неё получится отличная королева, не спорю. Она умная, смекалистая и достаточно изворотливая, но вот ресурсов и решительности ей пока не хватает. Я должна быть рядом, хотя бы первое время, как надёжный тыл, на который она может опереться. Броддарик тяжело вздохнул и прижал меня лицом обратно в рубашку. Ты ведь уже всё решила, так ведь? Я кивнула, проехавшись лицом по белому шёлку. Был бы макияж Весь бы там и оставила. Значит, останемся. Спасибо. Уже скоро. Завтра заседание палаты лордов. Там всё и решится. Сестра так и не смогла отловить магистра Офола, чтобы приказать ему что-нибудь, но придётся рискнуть. Откладывать больше нельзя. Сегодня меня заказывают в жениху, а завтра могут прислать обыкновенного убийцу, не мага. И что я буду делать? Пора уже решить. Все накопившиеся вопросы разом. На заседании Палаты лордов пришлось прорываться силой. Ну почти. Силу попытались применить против меня, после чего охранников скрючило отдачей, и я беспрепятственно прошла в гостеприимно распахнутые женихом воздушником двери. «Что вы здесь делаете? Женщинам на заседании нельзя», прошипел лорд Дойерти, тем не менее благоразумно не заступая мне дорогу полностью. Я быстро обогнула его, сбегая по ступенькам. Бороться со мной он не может, а увернуться я всегда успею. Десять ступеней вниз и две наверх, на площадку для выступлений. Она очень кстати оказалась не занята. Вовремя я. Истинный виновник в смерти принцессы точнее, покушение на неё определён. Моя реплика вызвала неоднозначную реакцию. Кто-то бурно возмущался, что женщину допустили на заседание вообще, и тем более дали слово. Другие протестовали, что убили-то вовсе не принцессу и вообще действовал маньяк. Откуда ей знать, то, что она дочь барона Суона, не делает её специалистом в расследованиях, раздался чей-то голос с гальёрки. Я прищурившись, попыталась рассмотреть автора для будущих репрессий. Мою смерть заказал лорд Оффол. Заявление произвело эффект не хуже провенской взрывчатки. Все разом загомонили, то переспрашивая у соседей, не показалось ли им, то возмущаясь наглым многоговором на талантливого целителя, то призывая меня удалить из зала. Что за глупости? Лорд Оффол, маг «Он не мог замыслить дурного против члена королевской правящей семьи», выразил всеобщее мнение подобравшийся ко мне поближе неизвестный лорд. «Хотелось бы верить, что он собирался меня защищать, но, скорее всего, наоборот. Надеялся под шумок вывести, дабы не смущало народ своими глупостями. Вам ли не знать, лорд Маркус, что клятва ныне не столь сильна, как раньше?» Раздался от выхода звонкий голос, и все как-то разом затихли. Но Ирин с достоинством, не торопясь, спустилась по ступеням. И что характерно, никто не пытался ее задержать. «Не смейте сопротивляться и применять магию. Вы арестованы за участие в попытках переворота и помощь бунтовщикам». Лорд Маркус побледнел, но послушно протянул руки подоспевшим стражам. Лорд Доэрти маячил довольным лицом где-то на периферии. Наконец-то ему удалось задержать аристократа из списка, любезно предоставленного Горманом. На Ирин выдала еще несколько указаний, и в итоге из зала вывели человек десять. Король молча наблюдал, как в помещении хозяйничают безопасники под руководством дочери, и мрачнел все больше. «Лорд Оффал, стоять!» Рявкнула я, заметив подозрительное движение на самом верху зала, у запасного выхода. Грозная фигура замерла и медленно развернулась ко мне лицом. Лорд скривился, при виде меня, будто лимон укусил. Проклятая колека, выплюнул он с ненавистью. Ты мне всю жизнь сломала, лишила репутации, сына, будущего. В запале овал даже не заметил, что кричит на весь зал. Лорды внимали его откровениям в полном шоке. Они не подозревали, что можно так непочтительно разговаривать с принцессой, пусть и сами узнали во мне принцессу всего пару минут назад. Ваша магия отныне уменьшится до критического уровня. Привычно отбарабанила я ту же установку, что и гормонам. Офал попытался отшатнуться, но был тут же сплёнут магией бдившего дойерти. Золотистое свечение зародилось на уровне груди королевского лекаря, но сразу впиталось обратно, никого не зацепив. Я незаметно перевела дух. Всё это время моё сердце колотилось где-то в районе горла. Страшно было до да, дрожи в коленках, но пока не попробуешь, не узнаешь. Обошлось. Всё же мятежный целитель не смог сопротивляться прямому приказу. Подойдя в плотную к офалу, которого теперь держала не только магия воздуха, но и два стража посмелее из королевской гвардии. Я уставилась в лицо человеку, который чуть было не лишил меня всего. Сначала семьи, потому что не смог вылечить, несмотря на внушительный резерв. Вместо того, чтобы исследовать тела и развивать медицину, решил сделать из сына мага и прославиться тем, что совершил невозможное. Потом жизни. Опять же, подставив и без того пострадавшего от него Ричарда, вы сами сломали себе жизнь. Не валите всё на других, лучше загляните в себя, мягко, негромко произнесла я. Но тишину в зале заседаний можно было резать ножом. Кажется, лорды даже не дышали. Такой резерв, такой потенциал. И на что вы его спустили? На то, чтобы сделать из сына нечто неслыханное? Вам плевать было на него как на человека. Вам хотелось блеснуть и прославиться на то, чтобы пробиться к королевской семье. Поздравляю, вы королевский целитель. Но чего вы добились на этой должности? Чуть не убили одну из принцесс. Чудесное достижение. Я отступила обратно, спустившись на одну ступеньку, и кивнула державшим его стражникам. Паникшего Закаменевшего целителя вывели под руки. Его уже можно не опасаться. Резерв практически пуст, как и у горманов. Весьма неплохое наказание для аристократических преступников. По ощущениям, хуже, чем руку отрезать. Пол дела сделано. Осталось самое тяжелое. Я развернулась к залу и обвела его суровым взглядом. Лорды отводили глаза, склоняли головы и смотрели куда угодно, только не на меня и не в сторону трона. Чувили, что сейчас будут делить власть и искренне жалели, что вообще сюда сегодня пришли. Как бы головы не полетели просто за то, что они стали свидетелями королевской семейной разборки. Ваше величество, у вас проблемы, пропела я почти нежно, медленно, с достоинством, спускаясь по ступенькам. Король невольно вжался в спинку трона. Но тут же опомнился и сделал вид, что горделиво выпрямился. Думаю, все уже поняли, что присяга, приносимая магами правящей династии, теряет силу. Лорды осторожно опасливо загудели, обсуждая шокирующую новость. Неужели теперь возможно замышлять дурное против короля, а то вон принцессу чуть не угробили. Вы наверняка гадаете, в чём же проблема? Аристократы затихли и навострили уши. Король тоже. Клятва не односторонняя. Неужели вы все забыли? Мне не верилось, что кроме меня никто не вспомнил об этой детали. Занимая трон, будущий монарх произносил ритуальные слова, обещая заботиться о процветании страны, подданных их благополучии и счастье прежде своих собственных. Я откопала текст в хрониках. Думаю, нынешние правители просто зубрили речьовку, не особо вдумываясь в её смысл. Тем более, что она была полна старинных выражений и слов, почти неупотребляемых в современном языке. Мне даже сквозь печатную версию пришлось продираться со словарём, а королю её подсказывали венчающие его на трон архиепископы. Ещё один привет от церкви. Давно могли бы вмешаться и напомнить эту маленькую деталь. Но зачем? Их все устраивает. Деньги в монастыри текут рекой, церкви исправно строятся и обновляются, не говоря уже о прочих послаблениях от государства. Зачем ворошить, если оно и так прекрасно работает? Даже если сменится монарх, вера незыблема. На церковь смена династии никак не повлияет. Вот и молчат. «Его Величество Ластер Махони» нарушил собственную клятву уже давно. Ещё его отец начал, когда профинансировал постройку борделей, считая это неплохим источником дохода, а он сам продолжил, устроив на левом берегу сначала фабрики, а потом и прочёт городиф от правой стороны. Вы не поверите, уважаемые, но женщины тоже люди и считаются гражданами этого государства. Я обвела замерших в изумлении придворных Король, покраснев, возмущённо испепелял меня взглядом. Надеюсь, я права в своих предположениях. Иначе дай бог, чтобы мне удалось добраться до Прованса, а сестре я вообще не завидую. Мне нужен доброволец, повысила я голос, обводя взглядом отарапевших лордов. Я не подхожу по понятным причинам. Мой жених вышел из починения клятвы вследствие утраты и магии. Аранджит подданный другого государства. Кто из вас осмелится проверить клятву на прочность? Уточню сразу, на мне она действует. Лорд Доерти подтвердит. Взгляд короля метнулся к главе службы безопасности, который побледнел и вжал голову в плечи. Тем не менее, бедняга нашел в себе мужество кивнуть. Что ж, может, на мне и спробуете, раз уж мою дочь вы уже проверили? С насмешкой поинтересовался его величество Ластер. Дюэртис глотнул и неуверенно сделал шаг вперёд. Ну же, смелее, если вы не собираетесь меня убивать, сильной отдачи быть не должно. Король бросил быстрый взгляд на меня и Бродерика, стоявших рука об руку. Наверняка отомстить задумал, прикидывает, кому следующим нож вручить. Не выйдет. Дюэрти выдохнул и взмахнул рукой. Воздух сгустился до состояния лезвия. Простите меня, Ваше Величество, как и глава службы безопасности королевства. Я обязан прояснить этот вопрос. Обвинения принцессы весьма серьезны. Ластер нахмурился. Подставы от верного служаки он не ожидал. Думал, отступит без проверки, убоявшись давления авторитета монарха. А безопасник оказался ответственным. «Это бунт? Лорд Дойерти?» «Вы забываетесь!» — рявкнул король, но тот уже опустил руку, завершая заклинание. Лезвие сорвалось с места и разрезало рукав в белоснежной рубашке чуть выше предплечья. Ткань мгновенно пропиталась алым. Лорды загомонили в ажиотаже, как последние базарные торговцы. «Неслыханно!» — пролепетал министр культуры, как завороженный, следя за тонкой струйкой крови. быстро пропитывавший рукав. Покушение на короля. Нормально. Король вообще-то сам разрешил проверку, хоть потом и передумал. Он давно уже король только по титулу, но не по отношению к своему народу. Задача короля не наживаться на подданных, а привести страну к процветанию. А у нас почему-то процветает только ничтожный процент одарённых магически, а все остальные у них на побегушках. Я обвела строгим взглядом тот самый процент. Не весь, конечно, но самый цвет, так сказать. По праву невыполненной клятвы я требую от Ластера Махони отречения от трона. В тишине, наступившей после моего заявления, можно было слышать поочерёдное падение челюстей на грудь. Я тоже требую отречения. Неожиданно звонко раздалось рядом со мной. На Ирин встретило мой изумлённый и что там скрывать, Радостный взгляд. Я всё же не была уверена, что она меня поддержит. Отец всё-таки и подмигнула. Король внезапно скривился, как от приступа боли, и побледнел. "Я, Ластер I Махоний", едва слышно пробормотал он обескровевшими губами, но его прекрасно расслышали все, находившиеся в тот момент в зале. Свидетелей, если что, будет множество. хотя не думаю, что отец попытается вернуть власть. Его сейчас явно заставляла его собственная монаршья клятва, и сопротивляться он не может. Находясь в здравом уме и трезвой памяти, отрекаюсь от престола Риона, поскольку проявил себя недостойным королём и негодным защитником подданных, и клянусь не претендовать на правление впредь. Наследниками своими назначаю моих детей. На последних словах Ластер замолчал, закусив губу, и торжествующе глянул на нас с сестрой. Сумел таки нагадить напоследок. Нас с Нейрин окутало одинаковое белое сияние. Как в тот день, когда я приносила клятву верности вместе с другими студентами. Те из лордов, что посообразительнее, зашептались между собой. Нестабильное получалось королевство с двумя равноценными наследниками. Что затеял старый интриган, я просчитала моментально. Мы с сестрой попытаемся друг друга убить в борьбе за престол. Клятва сочтёт и нас достойными, и пойдёт дальше. Вопрос на кого? Судя по тому, как король настойчиво пытался выдать на Ирин за велея гормона, Его ветвь следующая в наследовании из возможных трёх, а он ещё и связан помолвкой с принцессой. Значит, его позиция усилена. Была. А табоих интриганов гормонов, старшего и младшего, мы избавились, что открывает дорогу следующим наследникам, Саливанам. Ой-ой. У меня все шансы взойти на престол. Не хочу. Все эти соображения пронеслись в моей голове за доли секунды. Я даже не успела их толком осознать, а уже опускалась на одно колено. «Ваше Величество!» Я склонила голову, приветствуя на Ирин, и сразу обозначая, что претензий на трон не имею. Та слегка опешила ото всего происходящего. Над «покерфейсом» сестричке еще работать и работать. Но головой кивнула. и символически коснулась моего плеча, мол, приветствие принимаю. Вслед за мной по одному у волной принялись опускаться на колени остальные лорды. Рядом, коснувшись руки, и заново переплетя наши пальцы, склонил голову Бродерик, бросил на меня взгляд изкоса и неожиданно подмигнул. Я не успела спросить его мнение и решила за нас обоих. Но насколько я успела узнать эту семью, К власти они не рвались совершенно. Кажется, мой жених совершенно не против того, что не будет сидеть на троне. Наоборот, полностью согласен с моим решением. Повезло мне все же. И с сестрой, и с будущим мужем. Краем глаза я поймала раздраженную гримасу на лице Доэрти и с трудом подавила желание показать язык. Я его понимаю. Ему хотелось кого-то надежного на троне. Анна и Ирина себя ещё доказывать нужно будет окружающим, но не все получают всё, что хотят. Последним отчётливо скрипнув зубами, приклонился наш общий отец. Да, за ним нужно будет присмотреть. Пример Оффала доказал, что иногда достаточно даже не мысли, мельком обранённого намёка, чтобы вызвать в близких желание отомстить обидчику. А не магов в районе всё ещё большая часть И ожидать, нажав в почки в каждой подворотне, мне не улыбается. Это пока что меня любят и готовы на руках носить. А если Папаша начнёт мутить воду, как оно дальше всё обернётся, неизвестно.